глава четверт пять лет спустя если хочешь вырасти большая и сильная то нужно кушать и суп тоже морщит носик дочь пока я переобуваю ее в сменную обувь и суп тоже обязательно но там же лук он противный бе она высовывает язык и трясет головой отчего волосы собранные в два хвостика смешно прыгают из стороны в сторону Увы, но красивые косички сегодня заплести ей не успела. Лук можешь не есть, разрешаю снисходительно. Я плохая мама, потому что почти не умею отказывать. Алиса слишком выстраданный ребенок. Я и не надеялась нормально выносить дочь, почти всю беременность провалявшись в больницах. Поэтому теперь эта ягоза спокойно вьет из меня веревки. Бросаю взгляд на часы и понимаю, что если не потороплюсь, что окончательно опоздаю на работу. «Так, Заяц, мы договорились с тобой. Ты слушаешься Анну Арминаковну, ешь всё, что дают, ведёшь себя хорошо, и тогда на выходных мы едем в парк развлечений. Правильно?» Пытаюсь с ней торговаться. «Правильно. А ещё ты покупаешь мне сладкую вату», напоминает она, выставляя указательный палец вверх. «Чувствую, что Алиса вырастет с гораздо более пробивным характером, нежели её мама» и сладкую вату, повторяю на автомате. Выпрямляюсь в полный рост, быстро складываю запасные вещи в шкафчик и целую дочь в щечку на прощание. Всё, беги, маме уже пора. Мне действительно пора. Мало того, что я сегодня проспала, не успела позавтракать, привести себя в порядок, так ещё рискую попасть в пробку. Потому как именно в это время большая часть города на личных автомобилях выезжает на работу. Алиса шлёт мне на прощание воздушный поцелуй. На мгновение внутри что-то ёкает. С каждым днём она всё больше становится похожа на своего отца. Его улыбка, его форма губ, даже мимика одинаковая. Сердце сжимается от накатывающей тоски и обиды. Прошло столько лет, а я так и не смогла забыть, задушить в себе ненужные чувства и смириться. Задвинула в дальний угол, но так и не простила. Я снова бросаю взгляд на часы, чертыхаюсь про себя и быстрым шагом выхожу из детского сада. На улице всю ночь лил проливной дождь, а я, как назло, обуви на высокой платформе, сегодня предпочла обычные балетки. Приходится обходить каждую лужу, выбирая наименее мокрые участки тротуара, тем самым теряя драгоценные минуты. Я добегаю до светофора, не успевая на доли секунды. Загорается красный. И именно в этот момент мимо проезжает нужный мне номер автобуса. Останавливается на остановке, сажает людей и прощально машет хвостом, заставляя скрежетать зубами от бессилия. Почти предсказуемо с моей везучестью. Выбора нет, вызываю такси, которое едет до меня почти 20 минут, и еще примерно столько же мы торчим в пробке. Поэтому к месту нашего офиса... Я приезжаю с опозданием почти в полчаса. Вылетаю из машины, как ошпаренная, бегу к ограде с кованым забором и едва не попадаю под колёса чёрного тонированного внедорожника, который заворачивает в ту же сторону, куда надо и мне. Водитель успевает затормозить в метре от меня, но от неожиданности дёргает руль в сторону и проваливается в яму в асфальте, наполненную водой после дождя. Меня щедро окатывает грязной жижей почти с головы до ног. Как изюминка в завершении этого чудесного утра. Вдох, выдох, дышать. Просто дышать. Это всего лишь дорожная грязь. В офисе есть влажные салфетки. В крайнем случае в обед можно смотаться домой и переодеться. Я фыркаю от злости и уже более размеренным шагом дохожу до входной двери. Наша дизайн-студия находится на первом этаже одной из новостроек бизнес-класса, почти в самом центре города. Раньше мы ютились на цокольном этаже несколькими кварталами дальше и лишь недавно смогли себе позволить более комфортные и презентабельные апартаменты. Вхожу внутрь, здороваюсь с Маришкой и спешу к себе на рабочее место. Ого, ты откуда такая? Какой-то гад откатил водой? Нет, решила принять с утра грязевые ванны, язвлю в ответ и уже более мирно добавляю: «Артем на месте?» Выдвигаю ящики в поисках хоть какой-нибудь тряпочки. Но кроме салфетки для очков на глаза ничего не попадается. Я снова перерываю свой канцелярский хлам, расшвыривая в стороны ненужные листы, степлер, наброски прошлых заказов. Да он с утра рвет и мечет. Анна заболела. Позвонила, что не выйдет. Карина в отпуске с сегодняшнего дня. И тебя нет. Я проспала, отзываюсь угрюмо пока Алису в сад отвела, пока в пробке простояла. Шеф вообще дёрганный с утра. Сказал, что сегодня должен прийти клиент. Судя по его словам, крупная рыба. У нас таких ещё не было. И работа ожидается на всю команду, а по итогу пахать некому. — Почему некому? Я же пришла. — а Вот и будешь отдуваться за всех, — улыбается она сочувственно. — Если справишься. Я, наконец, нахожу заветную пачку влажных салфеток, Достаю оттуда сразу три штуки и начинаю оттирать уже подсыхающую грязь. С рук и ног всё исчезает без следа, а вот на светлой блузке пятна только сильнее размазываются. С учётом того, что я не успела привести себя в порядок ни макияжа, ни прически, выгляжу совсем непривлекательно. Выкидываю в мусорное ведро грязные салфетки, достаю новые, не оставляя попыток довести начатое до конца, и смартфон оживает в сумочке, разливаясь знакомой мелодией, установленной на звонке от начальника. — Да, Артем, стараюсь, чтобы мой голос звучал как можно ровнее. — Пришла? — Замечательно, — спокойно говорит он в трубку. — Что кажется странным, учитывая, что он знает о моем опоздании. — Зайди ко мне, с портфолио. Я сбрасываю звонок, замирая на секунду. — Значит, клиент уже пришел, и сейчас находится у него. Не успела. Ладно, в конце концов продавать я буду не свой внешний вид, а в первую очередь свои работы. Надеюсь, человек окажется понимающим и на всякого рода мелочи типа моей неряшливой внешности не станет обращать внимания. Беру лэптоп, бросаю последний взгляд в зеркало. Отражение меня не радует, но времени изменить что-то в нем просто нет. Поэтому бодрым шагом иду к шефу. Кабинет Артема – это визитная карточка агентства. Встроенные полки, играющие роль декора, дизайнерская мебель, необычные элементы освещения. Журнальный стол в зоне отдыха из натурального спила дуба с декором из эпоксидной смолы. Я прохожу до середины помещения, останавливаюсь в ожидании дальнейших указаний. Краем глаза улавливаю движение у окна. Инстинктивно поворачиваю голову. И так и застываю в немом изумлении, все еще не веря своим глазам, переставая дышать и чувствуя, как подкашиваются колени. Понимая, что день неприятностей для меня не закончился, он только начинается. Клиентом, о котором шла речь, оказывается Воронцов. Он в расслабленной позе стоит в полоборота у окна. В спортивном костюме, на ногах кроссовки, руки спрятаны в карманы. Ощущение, что только что с утренней пробежки и сразу на работу. Но даже в таком виде он гораздо эффективнее и привлекательней, чем большинство мужчин в строгом офисном дресс-коде. Как из худого, нескладного паренька вырос такой Казанова? В каких чудо-клиниках пластической хирургии творят подобные преображения Или это природа-матушка так решила распорядиться? Мы не виделись почти пять лет. Пять долгих, мучительных лет после того, как он фактически плюнул мне в душу. Я ждала этой встречи, чтобы посмотреть ему в глаза. И сейчас я стою перед ним в заляпанной грязью блузке, без макияжа, растерянная, не в силах выдавить из себя даже приветствие.